Глава 7. Болезнь мимо поглощали все внимание Сони, но по мере выздоровления больной, ее мысли чаще и чаще обращались к родной семье. Письма матери сильно беспокоили ее. Несмотря на очевидное желание Веры Захаровны не тревожить дочь, не все больше и больше гвозила грустная нота. Наконец, Соня стала настоятельно просить мать. Ничего от нее не скрывать, написать ей, каково здоровье отца. Вот какой малоутешительный ответ получила она нетерпеливого ожидания. Ты угадала, моя дорогая, что у меня тяжело на душе. Дело в том, что здоровье папы, заметно поправившее зимою, сильно тревожит меня. Он стал раздражителен. Не интересуется ничем окружающим, тоскует, плохо спит, ничего не ест. Дня через три мы едем в Париж посоветоваться с известным специалистом по нервным болезням. Я телеграфирую тебе, как он определит болезнь папы и куда посоветуют нам ехать. Я понимаю, известность должна томить тебя, когда после получения этого письма Соня пришла к обеду, все заметили ее заплаканные глаза и ее бледность. Егор Савельевич, который в последнее время вообще очень внимательно относился к ней, спросил, что с ней, и она рассказала, какое получила письмо. Дядя и сетка старались утешить и ободрить ее, но, Чувствовала, что они говорят не вполне искренно, что они и сами находят ее беспокойство основательным. Можно себе представить, с каким нетерпением ждала на телеграммы из Парижа. По всем расчетам, она должна была получить ее через неделю. Но вот прошло девять дней, а телеграммы нет и нет. Напрасно старалась она заставить себя жить как прежде, брать уроки, читать, играть с детьми. Это было выше ее сил. Она не понимала ни того, что говорили учителя, ни того, что написано в книгах. Она не могла придумать никакой игры и совершенно забыла имена всех аденных кукол. Ада и Мима ласкались к ней, упрашивали ее быть повеселее. Егор Савельевич и Анна Захаровна выказывали ей большое участие. Митя при всяком звонке выбегал в переднюю узнавать, не приходил ли тихофист. «Десять дней». Молчание матери Соня могла объяснить себе только одним. Доктор нашел болезнь отца очень опасную, и мать не решается сообщить ей об этом в коротенькой телеграмме. Надо ждать письма. Прошло еще два дня томительного ожидания, и вот Митя, как сумасшедший, вбежал в детскую с письмом в руке. Он встретил почтальона у подъезда дома, выхватил у него письмо и спешил обрадовать Соню. Соня была до того взволнована, что с трудом могла разорвать конверт. Волнение ее еще более усилилось, когда она окинула взглядом письмо. Оно было на одной страничке. Милая Соня, писала Вера Захаровна из Парижа. В телеграмме я передала тебе мнение доктора, и поэтому пишу тебе всего несколько слов. Завтра мы выезжаем отсюда. В понедельник на Страстной Едет Петербурга в деревню соседка бабушки, Марья Антоновна Пешкова. Она зайдет к тебе. Поезжай вместе с ней прямо к бабушке. Прощай, голубчик. Крепко целую тебя. Боже мой, что это значит? Мне ехать к бабушке. А куда же поехали папа с мамой? Все сказано в телеграмме, я никакой телеграммы не получала. Митя взял у нее из рук письмо и тоже прочел его». «Надобно на разыскать эту телеграмму!» — кричал он. «Я скажу папе, он, может быть, знает, как это сделать?» «Говорят, телеграммы никогда не пропадают!» В эту минуту в комнату вошла Даша. «Какую телеграмму вы потеряли, Дмитрий Егорович, спросила она. «Не эту ли?» И она подала ему нераспечатанную телеграмму на имя Сони. «Даша!» — Где вы ее нашли? — просил Митя. — Да у Нины Егоровны, под столом. Я вымела ее ссором. А теперь слышу, вы кричите телеграмму. телеграмма подумала, может, она нужная? У Сони так дрожали лки, что она не могла распечатать телеграмму. Митя сделал это за нее и прочел. Тоска по родине. Скорее едем все лето бабушке. Здоровы! От волнения Соня не сразу поняла, в чем дело, но когда с помощью миссии ей удалось разобрать, что все благополучно, что доктор не нашел у отца никакой серьезной болезни, она снова будет в кругу родной семьи, она вдруг разразилась истерическими рыданиями. Ада и Мима перепугались. Француженка-гувернантка и Даша споили ее водой, давали ей успокоительные капли. Вышла из своей комнаты и Нина. Митя тут бросился к ней с вопросом, как могло случиться, что Сонина телеграмма очутилась у нее под столом. «Я, право, не знаю», — решительно заявила Нина. Потом она вдруг вспомнила, что несколько дней тому назад Лакеев передал ей какую-то телеграмму, которую она бросила к себе на стул среди разных бумаг и о которой совершенно забыла. «У меня голова была полна совсем другими мыслями», — прибавила девочка. — Другими мыслями, — кипятился Митя. — Ты видела, как умчилась Соня, как мы все жалели ее, а у тебя другие мысли. Ты злая, бессечная девочка, Нина, вот ты кто! — Ах, Митя, разве я нарочно? — оправдывалась Нина. — Нина никого сильно не любит, ни о ком сильно не беспокоится. — Оттого она и могла это сделать, — проговорила Соня. Ее... Припадок прошел. Она сидела на кровати и еще раз перечитывала успокоительные слова матери. Нина ничего не отвечала. Она вернулась в свою комнату и плотно заперла за собой двери. «Неужели это правда? Неужели она в самом деле злая, бессердечная, никто не любит ее?» Нет, неправда. Она всегда плачет, когда попадаются в книгах описания несчастья или какие-нибудь трогательные сцены. Она горячо сочувствует всем героям, которые жертвуют собою для блага других. Нет, она не бессердечная, она никогда никому нарочно не делала зла, она только не замечала, она была занята своим делом. В голове Нины проносились обрывки воспоминаний. В прошлом году у отца ее были по службе, он был мрачен, раздражителен, мать плакала. Маленькая Ада беспрестанно ласкалась к ней и просила «Мамочка, дай я тебя утешу». А она старшая. Она в это время только что начала брать уроки у учителей, это занимало ее настолько, что она не думала ни о чем другом. Митя учился дурно, она ни разу не попробовала помочь ему поделиться с ним своими знаниями, мимо умирала, она почти не подходила к ней, а теперь Соня. Нет, неправда, она все-таки не бесчувственная, она и любит, и жалеет, но только забывает. Ей стоит захотеть, и она не будет забывать. Нина отерла слезы, которые текли по лицу ее, и тряхнула головой с решительным видом. Но неприятные мысли не оставляли ее. Соня, конечно, всем расскажет историю с телеграммой. Пожалуй, и все отнесутся к ней так же, как Митя. Назовут ее злою. Она такая умная, никогда не делавшая ничего дурного, да она будет признать себя виноватой. Должна будет выносить выговоры отца, укреки матери, осуждения чужих. Густая краска заливала щеки девочки. Она в волнении ходила взад и вперед по комнате, и не могла придумать, как выйти из своего неприятного положения. Беспокойство ее оказалось совершенно напрасным. Соня была так поглощена теми радостными известиями, как уч... что говорила только о них. Все думали, что... Эти известия сообщались в письме, и Соня никого не разубеждала всегда отличался молчаливостью, а теперь, ввиду скрытой разлуки с Соней, ему было окачать не до разговоров. Француженка и младшие девочки плохо поняли, в чем было дело. Нина вошла к обеду в столовую, едва ли не первый раз в жизни смущенная, с опущенными глазами, и вдруг с удивлением заметила, что о телеграмме никто ничего не знает. Она поняла деликатность Сони и почувствовала благодарность После обеда она увела ее к себе просить прощения, признавать себя виноватой. Как это было новое и непривычно для нее. Мне так жаль, что я тебя огорчила. Не здесь, не думай, что я нарочно. Нет, Ниночка, я, правда, нисколько не сержусь на тебя. Я знаю, что ты не ненарочно. Ты просто не могла себе представить, как я люблю папу. У меня тоже есть папа. «Я тоже люблю его», — проговорила Нина. Но «Не хотелось сказать, у тебя какая-то особенная любовь, ее не видно». Но она удержалась. Через четыре дня Соня получила уже из Москвы более длинное и обстоятельное письмо. Вера Захаровна сообщала, что все болезненные припадки мужа, которые так тревожили ее, совершенно исчезли, что московский врач, у которого они были по приезде, нашел его здоровье вполне обретворительным и одобрил его намерение провести лето в деревне, прежде чем вернуться к серьезной работе. — По твоим письмам я вижу, что бедная мимочка плохо поправляется. Попроси тетю, чтобы она отпустила ее вместе с тобой к нам в деревню. Мы ее будем беречь, насколько возможно. Когда Соня передала эту часть письма дяде и тете, Анна Захаровна выразила сомнение, хорошо ли отпускать такого болезненного ребенка в деревню, где поблизости нет ни доктора, ни аптеки. Но Егор Савельич довольно пользовалась она у нас с докторами да лекарствами. Если Соня берет ее на свое попечение, так лучше этого ничего не может быть. Все, особенно Соня, с удивлением посмотрели на Егора Савельича. Выражение доверия было чем-то совсем необыкновенным с его стороны. В понедельник на страстной вся семья провожала отъезжавших девочек. На прощание Егор Савельич крепко поцеловал Соню. Благодарю тебя, шепнул он ей. Витя стоял, мрачно сдвинув брови. Прощай. Сухо проговорил он, и отвидно было, что он не плачет только потому, что мальчикам стыдно плакать. Прощаясь с Ниной, Соня просила сообщить, как пойдет с царевна София. В ответ на это Нина обняла ее и простым задушевным тоном сказала. «Напиши поскорей, как найдешь всех своих?» Ада несчетное число раз обнимала и целовала отъезжавших. «Приезжай поскорее, Мимочка!» Я больше не буду обижать тебя. Я скоро сделаюсь такая же добрая, как Соня. Вот увидишь. Конец рассказа. Читала Валентина Савенко.